Глава четвертая. Первая. При Таёжной Максим приехал в потемках. Над селом, тянувшимся на две улицы, по берегу реки Большой, ярко сияла полная луна, и перемигивались крупные бело-желтые звезды. На улицах было тихо и пустынно. Темные, неосвещенные окна домов смотрели неприветливо и загадочно. Неужели у них до сих пор электричества нет, подумал Максим? присматриваясь к притихшей улице, освещенной дрожащим светом фар. Когда машина, миновав разбитый ухабистый пигулок, выскочила на широкую площадь, Максим увидел впереди двухэтажный дом, в верхних окнах которого горел свет. Это и был райком партии. Максим исчеркал пол крапка спичек, пока искал в сенях дверь и лестницу, ведшую из темного коридора на второй этаж. Артем он встретил в первой же комнате заполненный народом и круто прокуренный. Брат бросился к Максиму крепко, обнял его, поцеловал в губы и, отступив на шаг с усмешкой, сказал, — А мы хотели экспедицию посылать на розыске. Еще на той неделе я разговаривал по телефону с Ефремом. Брат, говорит, — встречай, а тебя все нету и нету. Я уже беспокоиться стал, а потом приехал один товарищ из леспромхоза и сообщил, что ты сразу внизовку низовку направился. Братья в тотчас же окружили, и Максим волей и неволей оказался в центре внимания собравшихся. А что, Артем Матвеевич, может нам прервать заседание бюро до завтра? — предложил кто-то из айкомовцев. Артем вопросительно посмотрел на Максима. Но по лицу того нельзя было понять, одобряет он эту мысль или нет. — Почему же? Будем продолжать заседание. — Максим Матвеевич — представитель обкома. — Пусть посмотрит, чем мы тут занимаемся, — сказал Артем, — беря Максима под руку, пригласил всех в кабинет. Кабинет размещался в продолговатой, довольно просторной комнате. На стенах, отделанных сверху под потолком незатейливой росписью, висели с одной стороны портрет Ленина, с другой — Маркса и Энгельса. До широким столом с телефоном и тяжелым металлическим чернильным прибором висела карта области. В углу стоял сейф, а правом застекленный книжный шкаф. К письменному столу примыкал еще стол длинный, чуть не во всю комнату, покрытый красным сукном. Большинство участников заседания разместились вокруг этого стола, остальные сидели на стульях, расставленных вдоль стен. Артем хотел усадить брата возле своего стола, но Максим выбрал себе место сам. Он сел в дальний угол, у самой стены. Отсюда им было хорошо видно не только Артема, но и всех присутствующих. «Будем продолжать, товарищи, заседание!» Постучав карандашом о чернильный прибор, сказал Артем. Слово товарищ, он произнес чуть-чуть шипеляво, как человек, у которого не хватает передних зубов. Неужели он уже стареет? подумал Максим и посмотрел на брата. В приемной, заполненной народом, он не мог рассмотреть брата как следует. Теперь Артем сидел около лампы молнии, яркий свет падал на него. Да, Артем сильно сдал, Смуглое лицо его с прямым носом и острым подбородком изрезали глубокие морщины. На черные волосы, зачесанные вверх, подернулись на висках с По темно-карими глазами, взгляд которых был неизменно мягко и доверчив, обозначались синие пятна. Не было спереди зуба. Артем был одет в китель защитного цвета. Китель сидел на нем ловко, скрадывая худобой его груди и стул с плеч. Следующий на повестке вопрос. — Персональное дело члена партии Алексея Корнеевича Краюхина. — Докладывает член райкома Пуговкин, — объявил Артем, повернулся полной женщине, сидевшей за маленьким столиком у круглой печки. — Пригласите Краюхина. Женщина быстро вышла и через полминуты вернулась вместе с молодым темолосым человеком, одетым в суконные брюки, с малиновым кантом и в с стоячим воротником. Человек блабут в армейские спаги. Садись, товарищ Краюхин. Веро райком обсуждает твое дело. Докладывай, товарищ Пуговкин. Покороче, и суть вопроса, сказал Артем. Фамилия Пуговкин не соответствовал внешности человека. Когда он поднялся со стула, то заслонил собою свет. На нем был темный синий китель, туго его крупное полное тело, и погона капитана милиции. Несмотря на свой огромный рост. Пуговкин говорил глухим, слабым голосом, и Максиму пришлось напрячь слух. «Членам бюро известно, что вопрос о Краюхине ставится вторично», — начал Пуговкин. «Комиссия, созданная бюро под моим председательством, произвела полное расследование дела Краюхина и пришла к окончательным выводам, которые выносят на ваше утверждение». «Комиссия установила, что член партии Краюхин нарушил социалистическую дисциплину, и нанес государству крупный материальный ущерб. Пуговкин продолжал. В разгар подготовки школы к экзаменам Краюхин фактически самовольно, без ведома района покинул школу и отправился в Мореевскую тайгу, якобы для поиска рудных обнажений на реке Таежной. А на самом деле просто ради развлечений. По дороге, вероятно, в силу неумения обращаться с оружием, Краюхин застрелил лошадь, принадлежащую при Таежной средней школе. Своих ошибок Краюхин не осознал, и больше того, он обвинил комиссию в делячестве. Все попытки Краюхина выградить себя из этой истории, свалить гибель лошади на какие-то покушения на него, неизвестных лиц не подтвердились никакими фактами. Я ответственно заявляю Бюро райком, что в Притавежном районе все уголовные элементы учтены, и в наших селах царит полная спокойствие. В ходе работы комиссии уже в последние дни обнаружила дополнительный материал, характеризующий Краюхина как человека недисциплинированного, привыкшего ставить свои личные интересы выше интересов общественных, государственных. Факт первый. В середине истекшей зимы Краюхин по случаю отъезда директора школы на курорт и болезни, заведующей учебной частью, оставался заместителем директора школы. Краюхин самовольно израсходовал отпущенные школе средства на кружковую работу для поделки совершенно ненужных металлических буров и покупку лодок. На эти цели были также привлечены средства родительского комитета, на членов которого Краюхин оказал давление, пользуясь своим служебным положением. Краюхин пытался оправдаться перед комиссией тем, что это имущество необходимо географическому кружку, руководителем которого он является. Комиссия установила, что эти действия Краюхина причинили немалый ущерб постановке воспитательной работы в школе, и их нельзя иначе квалифицировать, как действия в корыстных целях. Истратив все средства, имеющиеся для внешкольной работы на поделку буров и покупку лодок, Краюхин сорвал намечавшуюся экскурсию учащихся старших классов в областной центр. Пуговкин помолчал, окинул из-под лобья сидевших за столом взглядом, который без понятен каждому. Подождите, это еще не все, будут факты покрепче. — Факт второй, — повышая голос, продолжал Пугуткин, — в день получения указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении льновода Дегова орденом Ленина райком партии, в частности, первый секретарь райкома товарищ Строгов, поручил Краюхину выехать в Мореевку и там помочь правлению колхоза и партийной организации провести вокруг этого важнейшего события массово-политическую работу. Краюхин пренебрег этим ответственным заданиям. Вместо того, чтобы отправиться в Мариевку. Краюхин бросил работу в школе, наплевал на поручение райкома и уехал на Таежную. Что из этой поездки получилось, членам бюро известно. Факт невыполнения поручения райкома Краюхин не отрицает, но ошибки свои не признает, считая, что иначе он поступить не мог. Если считать, что Краюхин и комиссию райкома встретил в штыки, то станет ясным, что он взорвался, противопоставил себя райкому и не желает считаться с его установками и решениями. Факт третий и самый новичный. По поручению комиссии я запросил отзыв о Краюхине от директора научно-исследовательского института товарища Водомерова, где, как вы знаете, работал Краюхин. От имени руководства института он дал Краюхину резко отрицательную характеристику. Вот что буквально сообщает он. Краюхин — человек неуживчивый и заносчивый. Он третировал научного руководителя профессора Великанова и своими действиями посеял в дружном коллективе научных работников нежелательное настроение. И, наконец, факт четвертый. Комиссия ознакомилась в военкомате с личным делом лейтенант запас Краюхина. Обращает на себя внимание характеристика заместителя начальника корпусного госпиталя капитана Бенедиккина. Вот что в ней говорится. Находясь на излечении в корпусном госпитале в связи с легким полевым ранением в левую ногу, лейтенант Краюхин допускал факты недисциплинированности, выразившиеся в том, что обсуждал поступки и действия старших начальников, в частности, меня, как замполита. Все это вместе взятое дает нам достаточно полное всестороннее представление о Краюхине. — Да, обстоятельно правовала комиссия, — заметил один из членов райкома. У комиссии сложилось еднодушное мнение. Краюхин для партии человек потерянный, его поступки несовместимы с пребыванием в наших рядах. Уговкин опустился на стул, слегка отдуваясь и вытирая платком лоб. Оцарилось молчание. Все участники заседания украдкой посматривали на Алексея, сидевшего у двери. Максим наблюдал за ним с первой минуты его появления в кабинете. Речь Пуговкина Алексей слушал, низко пустив голову. Максим не видел его лица, а потому Краюхин теребил мочку уха, понял, что тот сильно волнуется. Когда Пуговкин несколько громче обычного сказал «Краюхин для партии человек потерянный», Максим увидел лицо Краюхина. Услышав эти слова, Алексей выпрямился и взглянул на Пуговкина с презрительной усмешкой. Это не понравилось Максиму, он подумал Алексею. «Выскочка из зазнай «Какие вопросы есть в комиссии?» «А ты, товарищ Краюхин, желаешь что-нибудь сказать?» — проговорил Артем. Алексей быстро поднялся, по старой военной привычке одернул гимнастерку. «Все, что я мог сказать здесь, я изложил в объяснении, которое было заслушано на прошлом заседании бюро райкома. Добавить к этому мне совершенно нечего. Комиссия отнеслась к своему делу по казенному. Я назвал ее подход к расследованию деляческим, что подтверждаю и здесь, на бюро райкома. Алексей проговорил это негромко. Но просто и убежденно, и в голове Максима шевельнулась новая мысль. Смело берет. Выступление. Алексей вызвало в кабинете говорок. Ты что же Краюхин, думаешь, что твоя позиция более правильная, чем позиция партии? Не скрывая хитство в голосе, сказал полный человек, сидевший первым от Артема. Алексей, успев уже сесть, снова поднялся. А почему вы, товарищ Череванов, ставите знак равенства? Между позицией партии позицией вашей комиссии, — в упор, глядя на полного человека, — спросил Алексей. В кабинете опять послышался говорок, на этот раз более шумный. Артем настойчиво постучал карандашом по чернильному прибору, призывая участников заседания к порядку. — У меня есть вопрос к товарищу Терновых, — послышался голос одного из членов райкома. — Семен Иванович, скажите, как заведующий районным отделом народного образования? — Справлялся Краюхин с своей основной работой в школе? И верно ли, что его выгнали из научно-исследовательского института в Искоярске? Из-за длинного стола поднялся седоватый пожилой человек с широким морщинистым лицом и быстрыми маленькими глазами. — Насчет института затрудняюсь точно сказать. По данным товарища Краюхина, он сам ушел из состава научных сотрудников профессора Великанова. — Легенда, в которую никто не поверит! — воскликнул. Все тот же полный человек. Хотя, конечно, это наводит на некоторые сомнения, как уже заметил здесь Павел Павлович. Осторожно продолжал Терновых. Ибо трудно поверить, чтобы человек добровольно променял работу в научно-исследовательском институте в городе у известного профессора на деревню на должность рядового учителя. Терновых вытянул худую шею и посмотрел на Краюхина. Таким взглядом, будто говорил, ты уж извини меня, Алексей Корнеевич, что говорю против тебя. — Что ж, ничего не поделаешь, нажимают. Будь ты на моем месте, ты бы тоже так поступал. Многие заметили его смущение, и в кабинете то там, то тут послушал смешок. — Ну, а как он в школе работал? Был ли от него толк? Не унимался полный человек, которого заведующий рано назвал Павлом Павловичем. — Товарищ Краюхин вел в средней школе географию. Акты обследования... «Инспектуры районного и облано, ты, Семен Иванович, на акты не ссылайся, а скажи свое собственное заключение», — перебил его Попалч. «Да, да, я к тому и клоню». Товарищ Краюхин неплохо преподавал, хотя, конечно, были и у него некоторые недостатки, поспешил высказать свое заключение Терновых. «Ты на его уроках бывал, Семен Иванович?» — спросил Артем. «Забегал, Артем ответил, забегал. Согласно отчетам, представленным районного директором школы, — Успеваемость по географии стоит на одном из первых мест. — На первом месте, Симон Иванович. Красней, возбужденно поблескивая глазами, сказал Алексей. «Э, — Да, я и говорю, что на первом месте. Растерянно, переводя взгляд с Краюхина, Напал подтвердил Терновых. — Товарищ Краюхин добился полной и высокую успеваемость по своему предмету. Кроме того, начал с учащимися закладку школьного Мичуринского сада. — Я совершенно не понимаю поведения здесь Семена Ивановича, — возмущенно проговорил секретарь райкома самого Татаренко. — Заврая, но, наверное, почаще тебя бывает в школе, товарищ Татаренко, — сказал Павел Павлович и выпятил нижнюю губу. — А вам, Павел Павлович, следует покритичнее относиться к работе отделов исполкома? — привстав со стула, воскликнул Татаренко. — Уж как-нибудь обойдусь без ваших советов, — сердито и пробурчал Череванов. «Товарищ Череванов, товарищ Татаренко, призываю вас к порядку!» Стуча карандашом по чернильному прибору, сердито сказал Артем. «Вопросы к комиссии еще есть? Если нет, прошу выступать». Едва лишь Артем закончил, как послышался голос все того же полного человека, Палпалыча Череванова, работавшего в притаежном уже несколько лет председателем райисполкома. «Я поддерживаю выводы комиссии. Краюхин нет места в рядах партии» горячо заговорил Чирьеванов, нержелюбно, глядя на Алексея. — Я считаю, что надо поручить районному прокурору возбудить против Краюхина уголовное преследование по двум статьям. Во-первых, за прогул в школе, во-вторых, за материальный ущерб, нанесенный народному достоянию гибель лошади. У нас в районе и без того отчаянное положение с конским поголовьем. область всыпает нам в каждом решение, кто такая безхозяйственность Товарищ Краюхин, как человек с высшим образованием, мог бы оказать руководству района большую помощь. Товарищ Краюхин не тем занялся. Послушайте вы, может, подумать, что у нас завтра новый Донбас или Кузбас откроется? Это же прожектерство, товарищ. Я не против того, что мы мечтали, но нельзя же отрываться от действительности. Такой отрыв от реальности погубит район в целом, как уже погубил самого Краюхина. Я за то, чтобы исключить Краюхина из рядов партии. Кто еще хочет выступить? — спросил Артем, поглядывая на Максима, желая, по-видимому, уловить, как тот относится к делу Краюхина. Но брат сидел с таким спокойным и устрастным лицом, что Артем показался Максим занят какими-то совершенно другими мыслями. Снова взял второй секретарь райкома. За ним высказался районный прокурор. После прокурора о Краюхине говорил редактор газеты. Только секретарь райкома комсомола Татаренко не поддержал выводов комиссии. «Как член бюро райкома», — сказал он, — «я буду голосовать против исключения Краюхина из партии. Я предлагаю принять такое решение. За гибель лошади и пропуск занятий в школе объявить Краюхину строгий выговор, предложить ему внести деньги, все соображения Краюхина о наличии полезных ископаемых в районе передать в райплан, где их подвергнут изучению, поручить начальнику раймилиции товарищу Пуговкину тщательно изучить историю с выстрелом, Краюхина. Либерал ты, Татаренко. Широкую тебе натуру за счет государства, воскликнул Череванов. Прошу, Пал -палыч, не навязывай своего мнения другим. Я называю вещь своими именами, Артем Матвеевич, запальчиво сказал Череванов, косо поглядывая на разрумянившегося вихрастого татаренка. Артем встал с своего кресла и все притихли. Дело Краюхина сложное дело, начал он и не случайно бюро райком, обсуждает его второй раз. Со стороны это дело выглядит так. Краюхин берется за рассвет нашего района, за его большое будущее. А мы, райком, как бы стоим на его пути. В своем объяснении Краюхин прямо обвиняет нас в нежелании по-новому взглянуть на возможности развития нашего района. Прав ли Краюхин? Нет. Далеко не прав. «Я вполне допускаю, что на территории нашего района есть ценнейшие ископаемые, но пока у нас нет никаких оснований выдвигать задачи их практического освоения. Мы к этому не готовы, товарищи. У нас нет ни средств, ни оборудования. Придет время, и наш район в плановом порядке, исходя из общей государственной целесообразности, будет подвергнут тщательному изучению». У нас в стране в основе всей ее жизни лежит государственный план, это понятно каждому школьнику. Партия учит нас из всей цепи задач выдвигать главную, браться за нее и вытягивать всю цепь. Такой задачей для нашего района в настоящее время является расширение посевных площадей, конопли и льна и обеспечение высоких урожаев этих культур. На этом пути мы уже добились первых успехов. Группа наших колхозников удостоена недавно высоких правительственных наград. Если мы сумеем в ближайшее время серьезно расширить площади под техническими культурами и создать основательную сырьевую базу, область обещает нам развернуть строительство Льноткацкого комбината. Вот эта задача реальна, и мы должны мобилизовать все усилия на ее выполнение. Раюхин отрывается от реальных условий нашей жизни. Он забегает вперед. А забегать вперед и идти впереди — это не одно и то же. К чему это привело? Его вы сами видите. Краюхин оторвался от масс, ринулся в борьбу одиночкой и натворил кучу преступлений. Прогулял несколько дней в горячее время, погубил ложь, а потом противопоставил себя районному руководству, впал в зазнайство и оказался неспособным критически оценивать свои поступки. Как ни трудно и не тяжело нам исключать его из рядов партии, но он это заслужил. Кто еще желает выступить? Никто не отозвался. По установившемуся порядку, слово первого секретаря райкома было заключающим. — Ты будешь говорить, товарищ Краюхин? — спросил Артем, взглянув на Алексея, сидевшего с опущенной головой. Алексей встал, расправил плечи и долго молчал. Чирь нетерпеливо заерзал на стуле, но Артем сурово взглянул на него, и он притих. — Я знаю, что своими словами не изменю вашего решения. Но, тем не менее, я выскажусь. Артем Матвеевич здесь говорил нам о государственном плане и говорил неправильно. Нам всем хорошо известно, что реальность нашего плана – это наши люди и наши возможности. Именно поэтому наши планы всегда перекрываются. План – это не догма. Он не сковывает, а наоборот, развязывает инициативу масс на местах. Самое легкое дело – это уповать на государственный план и ждать, когда придут люди со страны и сделают за нас дело. Я не оспариваю, что нужно всеми силами развивать технические культуры, но разве это единственная возможность роста нашего хозяйства? Я забочен будущим у а будущее этого края в его природных богатствах. Вообще известно, что все наиболее значительные месторождения полезных ископаемых первоначально были открыты простыми людьми, народом, а потом уже приходили специалисты первые разведчики природных богатств, местные жители. А раз это так, то надо использовать их знания, мобилизовать их усилия. — Ты смотри, куда он загибает! — По его выходе, что районное руководство против этого, — воскликнул Череванов. Объективно получается, что это вы против этого, товарищ Череванов. В своем выступлении вы исходили из того, что я, Краюхин, занимаюсь делом чуждым райкому, Они недорогим и нужным районной партийной организации и всей партии. Алексей напрягал все силы, чтобы говорить спокойно, не потерять нити своей мысли. Ты что же хочешь, чтобы мы тебя за прогулы и гибель коня по головке обогладили? Вскакивая, скричал Череванов. Нет, товарищ Череванов, я хочу, чтобы райком подошел к моим поступкам правильно и расценивал их с принципиальной позиции. Краюхин делает полезное дело. В этом случае все факты, которые вы приводили здесь против меня, приобретут другую окраску. Ты смотри, какой он дипломат, — развел руками Череванов. Но позволь Краюхин спросить тебя, из чего складываются принципы? Принцип это прежде всего поступки и дела, — сказал Артем. А у тебя так? Слова хороши приемлемы, а дела антипартийные антигосударственные. Извини, Краюхин, что перебил тебя. Это потому, Артем Матвеевич, — заговорил Краюхин что вы к нашей комиссии не хотите понять истинных причин моей поездки на Таёжную. И не верите мне, когда я говорю, что из института профессора Великанова я ушел по соображениям принципиального характера. Вы читали мое объяснение, там я пишу обо всем подробно. Разрешите задать вопрос товарищу Краюхину?» Послушался голос Максима. «Да, да, пожалуйста», — закивал головой Артем. «Объясните, товарищ Краюхин вкратце, почему вы ушли из института? И в чем суть ваших разногласий с профессором Великановым? — Хорошо. — Я объясню в нескольких словах, — сказал Краюхин. Помолчал минуту и продолжил. — Профессор Великанов утверждает, что палеозой в улу погружен на недостигаемую глубину. Я считаю, что он может быть очень близким к поверхности. Это во-первых. Во-вторых, профессор Великанов утверждает, что по всему... Улуюлью третичные отложения однообразны и пусты, в смысле наличия в них металлических полезных ископаемых. Конечно, бурый уголь не отрицает и великанов. Я считаю, что в тетичных Улуюлью возможно скопление металлических рудообразований в промышленных качествах. Ты что же, Краюхин, считаешь себя умнее известного профессора? съязвил Череванов. Алексей не успел ему ответить, как Максим задал еще один вопрос. Скажите, пожалуйста. Каково ваше семейное положение? — Я холост, на моем вождевении находится мать. — Ты что же, Краюхин, до таких лет холостым ходишь? — с усмешкой вставил Череванов. — Невесты подходящей не встретил. Вполне серьезно ответил Алексей. — У меня нет больше вопросов, — сказал Максим. В кабинете секретаря райкома было не жарко, но Алексей от напряжения обливался потом. В его крутому лбу катились крупные капли, они сползали на брови и застилали глаза. Алексей то дело вытирал красный, лоснящийся лицо платком, но платок уж был таким мокрым, что его можно было выжимать. «Спокойно, спокойно!» — телевизор Алексею внутренний голос, и, подчиняясь ему, он осаживал сам себя, как осаживает седок, разгречившегося с коня. «Ты кончил, Краюхин? Нет? Продолжай!» «Вот Артем Матвеевич сказал здесь». Краюхин забегает вперед, он оторвался от масс. А я думаю так. Райком плохо знает настроение людей. Десятилетиями люди у уль вынашивают мечту об использовании природных богатств края в интересах всего народа. Не законно ли поставить опрос так? Они отстают ли Райком от стремления народа? Ты смотри, как он с нами разговаривает. Так в обкоме с нами не говорят. Можно подумать, что это он нас поставил к руководству. Возмутился Череванов. — Я говорю прямо и откровенно потому, что считаю себя коммунистом, невзирая на то, что вы этого не признаете. Сдавленным голосом сказал Алексей, чувствуя, что и спокойствие, и силы покидают его. Ему хотелось еще что-то сказать и на что-то опереться. Он выставил стул, на котором сидел, одной рукой взял за его спинку, другую руку сунул в карман, скрывая, что она дрожит. — Продолжай, Краюхин. Устав партии, оставляет с тобой право говорить все, что ты думаешь. — сказал Артем, поглядывая на Череванова и глазами прося того вести себя сдержаннее. — Мною собраны сотни свидетельств живого интереса людей к природным богатствам нашего края. Совсем уже тихим, срывающимся голосом продолжал Алексей. — Наш район имеет десять промыслово-охотничьих колхозов. Сотни людей у нас чуть ли не круглый год живут в тайге, на реках, озерах. Вы послушайте их. Узнайте, о чем они думают, тогда вам станет ясно, забегает Краюхин вперед или нет. — Да ты что, Краюхин, в самом деле думаешь, будто руководство района не знает, что ему делать? Снова взорвался Череванов, скакивая, ожесточённо ероша волосы. Алексея в Алексея глазах поплыли круги, лицо стало белым, как стена, губы посинели. Потеряв власть над собой, он закричал на весь райком. — Вы не председатель райисполкома. Вы хвостист. Вы думаете, если область отнесла район к лениной зоне, то можно руки сложить? Народ вам не позволяет сидеть у моря и ждать. — За такие оскорбления надо судить, — перекрывая общий гул, — крикнул пуговки. — Дальше ехать некуда. Я думал, он признает ошибки. А сует, как настоящий коммунист. А он, смотрите, куда хватанул — — Нет, Краюхин, нам с тобой не по пути, — заговорил Артем напряженным голосом, боясь сорваться на крик. Алексей попытался передвинуть стул на прежнее место, но руки его так ослабели, что стул не сдвинулся. Кто-то из сидевших в этом же ряду легко подхватил стул и переставил его к стене. Алексей сел, испытывая страшную жажду и сухость в рту. — За исключение из партии Краюхина проголосовали четыре члена бюро райкома. Против. Один.